Глава 18 «Ань, ты слишком много нервничаешь». Задумчивый тон Веры выводил меня из себя еще сильнее. Эту женщину из себя вывести никому не удается. Теперь я понимаю, почему к ней очередь аж на два года вперед. Такие специалисты на вес золота. Но я же подруга. Мне нужна поддержка. Вер, вернись ко мне, а?» Пока Лена убежала на маникюр, Вера осталась с Тёмкой, который совершенно не скучал без мамы. Нет, я, конечно, очень радовалась, что сыночек мой прекрасно может оставаться с людьми, а не привязан ко мне. Но все же, я-то очень скучала. Дорогая, я понимаю, что у тебя сейчас полный звездец, но чтобы из него выбраться, нам нужно как минимум иметь здравый рассудок. Хоть кому-то. Ты что что-то узнала?» «Скорее нет, чем да». Вера отвела взгляд от камеры, и даже я сейчас в раздрай поняла, что она что-то скрывает. «Вер, говори», — насупилась я. «Ань, ты, главное, не нервничай». «Вера», — рявкнула я так, что даже Темка обернулся. «Прости, сыночек, мама просто играет с тётей Верой». Нахмуренная мордашка быстро сменилась на широкую улыбку, и Тёмка вернулся к своим машинкам. «Вер, пожалуйста, скажи все как есть». «Ладно». Вера на минутку отлучилась, налила водички Тёме и, взяв телефон, вышла из комнаты в коридор. Недалеко, так, чтобы обзор на ребенка сохранить и остаться у него в зоне видимости малыша. Игорь Жаров, первый наследник империи Жарко. Компания его отца содержит в себе, кажется, все, что можно содержать в наше время. Куча мелких филиалов, которые обеспечивают, кажется, всю Россию всевозможными товарами. От скрепок и эластиков, заканчивая автомобилями и драгоценными металлами. У господина Анатолия Жарова, отца Игоря, было трое детей, но в его завещании четко прописаны условия. Компания перейдет тому, у кого есть полноценная семья, то есть супруг или супруга и ребенок, До этого момента компании будут управлять регенты, которых назначает совет директоров. Старшая сестра твоего, шантажиста, давно и плотно живет в Англии, где вышла замуж, родила детей и уже имеет одного внука, Ей эта компания без надобности, поскольку все ее имущество перейдет к мужу в случае чего. Там какой-то заковыристый брачный контракт, судя по тому, что сказал мой коллега оттуда. Там эта свадьба в свое время гремела, и все эти пункты мусолили, поэтому сейчас уже и не поймешь, где правда, а где вымысел ради заголовка». Младшему брату Игоря сейчас исполнилось 19 лет. А поэтому жениться он чисто теоретически может, хотя и бунтует против подобных условий, нанимая кучу адвокатов, которых заставляет оспорить завещание отца, но там глухой номер. Ничего они не добьются. У Жарко свой отдел юридический, куда даже меня в свое время не взяли. Самым хитрым оказался ваш ночной гость. Он в самом рассвете сил, у него есть ребенок, о котором он знает. А жену проще взять чужую, надавив на раскол семьи, в чем, как мы понимаем, ему помогла твоя сестра? Погоди. То есть он знал, что у него есть ребенок? У меня в голове не укладывалось, как можно бросить своего новорожденного малыша. А тут начинается самое интересное, нахмурилась Вера. В ту ночь в роддоме... Родились три младенца. Насколько мне удалось узнать, в ту ночь в родах была ты, некая Виталина Морозова, а также незнакомка, которую за большие деньги даже не зарегистрировали. Мне удалось наткнуться на одну работницу, которая в ту ночь была там, на стажировке, а у нее оказалась неплохая память. Она и рассказала, что всем в ту ночь строго-настрого запретили говорить о случившемся а после больше на практику их туда не допустили. Незнакомка родила здорового мальчика, так же, как и ты. А вот Морозовой не повезло. Судьба распорядилась так, что ее сын прожил всего пару минут и умер. Она была без сознания, потому что на тот момент в родах она уже была почти 30 часов. Так что видеть она этого не могла. А вот незнакомка... Вера на мгновение замолчала, подбирая выражение «А я замерла и забыла, как дышать». Эту девушку высадили на пороге больницы. Огромный внедорожник практически вышвырнул ее и уехал в неизвестном направлении. Девушка была под препаратами, в абсолютно неадекватном состоянии. Роды были тяжелыми, и девушка умерла. За ее телом приехал незнакомец, который и проплатил всю эту заварушку включая подмену детей. Ребёнок, которого родила незнакомка, должен был попасть к Морозовой. Но тут сыграла невнимательность медсестер. Они перепутали бирки и сунули их на обум, не угадав, естественно. Так и вышла вся эта ситуация. Денег было уплачено немерено, а знали о случившемся всего несколько человек, работавших в ту ночь. А тот, кто оплачивал эту вечеринку, также был осведомлен. Отсюда напрашивается самый очевидный вывод. Посланец был из семьи Жаровых. Девушку накачали, и бог знает, кем она была для этого Игоря. Он в тот период вел довольно фривольный образ жизни. Может быть, она была его девушкой и забеременела, а когда стало совсем туго, пришла за помощью. Этого мы так и не узнаем, но результат мы видим. Представляешь, какое это пятно на репутации? Логично, что семья решила это замять, а вот информацию о возможном внуке решили проигнорировать, полагая, что девушка-мальчика нагуляла, а вот Игорь оказался более дальновидным. То есть он развлекался с кем-то в пьяном угаре, сделал ребенка, а когда пришло время отвечать, пожаловался папе? Дорогая, это ряд событий, которые случились в одно время и в одном месте. Факт остается фактом. Если это придет в суд, мы задолбаемся доказывать. Но я думаю, что он в суд не пойдет. Ему нужен ребенок, ты и видимость в благополучии Скорее всего, будут грязные методы. Какие? едва сглотнув, произнесла я тихо. Ань, речь идет об огромных деньгах. Как ты думаешь? И что мне делать, растерянно произнесла я. Искать компромат пожала плечами Вера. «Надо найти родственников той девушки. Родители же должны быть. Или подруга какая. Наверняка она сможет рассказать массу интересного». М «Да...» «Вопрос теперь в том, а как найти ту, кого даже не занесли в картотеку?»